บุ๊กทูสามสิบเอ็ดที่ร้านอาหารสาม Я хотел бы закуску. Я хотела бы закуску. Дисан, я хочу салат. Ха. Я хотел бы салат. Я хотела бы салат. Дисан, я хочу суп. Я хотел бы суп. Я хотела бы суп. Дисан, я хочу сладкое. Я хотел бы десерт. Я хотела бы десерт. Дичан, я хочу мороженое со сливками. Я хотела бы мороженое со сливками. Дичан, я хочу фрукты или сыр. Я хотела бы фрукты или сыр. Мы хотели бы позавтракать. Мы хотели бы позавтракать. Мы хотели бы п о е д а т ь Мы хотели бы пообедать. Мы хотели бы пообедать. п о о б е д а т е Мы хотели бы пообедать. Мы хотели бы пообедать. Мы хотели бы поужинать. Ахан Что бы вы хотели на завтрак? Каном Булочки с джемом и медом. ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะท т สต์ตสคาลบัสอยและช о สไข่ลวกไหมคะ ว, วา р ี ونة เยิ้ตโซวารี ونة เไข่ดาวไหมคะ я и ช н и ц у г л а з у н น ю я и ย н и ц у глазунью ออมเล็ตไหมคะออมเล็ตออมเล็ตขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ йогурт, пожалуйста ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ ขอน้ำเปล่าอีกหนึง่งแก้วค่ะ